Глава третья. Про ноги и некоторые ответы Его Величества. «Ну, конечно, Ваше Величество, вы в своем репертуаре. Стоит мне задеть вас, как вы непременно вспомните мои ноги. Нравятся они вам сильно, что ли? Впрочем, не стоило забывать, что Эрмиор имел все возможности изучить мою фигуру, пока я валялась в его постели, а он меня собственноручно лечил». Но просто так ему это мытье ног не сойдет. Я устроилась в кресле. Приношу извинения за мой внешний вид, Ваше Величество. Вероятно, он не радует вас. С наигранным сожалением произнесла я, вкладывая в голос нотки, которые сама считала королевскими. А вот регулярно принимать ванну входит в мои привычки, поэтому вам не стоит беспокоиться. Я не посрамлю корону Андори со своими ногами или любой другой часть ее тела. «Хм, Мария, мы же договорились. Никакого, ваше величество, и никакого на вы!» Король блеснул на меня глазами. «Ваше величество, я буду рада соблюдать это соглашение с того момента, как вы забудете о моих... ногах!» Я едва сдерживала ехидную улыбку. Эрмер внимательно вгляделся в мое лицо и расхохотался. «Хм, дорогая родственница, тебе палец в рот не клади. Есть лишь одна сложность». Он заговорщически понизил голос. Ни один мужчина хоть раз увидевший твои ноги их уже не забудет, и король здесь не исключение. Я не в состоянии выполнить твою просьбу. Хм. Ах, вот оно как, драконье ты задница, не забудет, значит. Но ну, разве достойно правящего монарха регулярно дергать за косички девушку с понравившимися ногами? Благодарю ваше величество, хотя вашу фразу можно трактовать по-разному. Ты правильно ее истолковала, отрезал Армиор. Его веселье начало сменяться легким раздражением. Ах, ваше драконшество, а я ведь очень неплохо читаю ваши эмоции. Это тоже оружие в моих руках. В таком случае, Ваше Величество, я предпочту комплименты моим конечностям, а не бесконечные указания на необходимость соблюдать их гигиену. Мария, перестань! Ладно, я не думал, что это так тебя задевает. Хорошо. «Мы можем вернуться к твоим вопросам и непринужденному общению?» «Возможно, ваше «Эрмиор, ви... если ты правдиво ответишь мне на несколько важных вопросов». «Отвечу. Правдиво». Усмехнулся Эрмиор и, наконец, опустился в кресло наискосок от меня. «Если не сочту нужным отвечать, так и скажу. Это тебя устроит?» «Да, если вы будете помнить, что, несмотря на драконью кровь, я всего лишь девушка с ранимым сердцем». «Вы ведь не будете так?» Я чуть не сказала «подкалывать» или «троллить». Впрочем, аналогов этих слов в местном языке не было. «Задевать принцессу Теа». «Хм...» «Думаю, дав мне статус принцессы, вы обязали даже самого себя соблюдать по отношению ко мне те формы мужской галантности, что принято для высших аристократов». «Мария!» «Хватит! Я не буду больше шутить про твои умопомрачительные ноги. Обещаю!» То ли рассердился, то ли развеселился Эрмиор. На этот раз я не могла понять. Видела лишь горящие янтарным огнем глаза. Хм, для болотной баронессы ты на редкость хорошо владеешь искусством изящной беседы. Во мне течет интересная кровь. Ты сам это открыл. Лукаво улыбнулась я. «Вопросы? Слушаю». Насупился Эрмиор, но по блеску глаз я заметила, что он доволен нашей пикировкой. «Если мужчина силен и уверен в себе, можешь не так часто хвалить его». Вспомнились мне слова Вероники. «Иной раз следует поддеть его, взять на слабо, зацепить. Это сделает тебя интересной для него. Он будет тянуться к той, с кем ощущает себя, как на американских горках. То сладкая похвала и комплименты, то издёвки или даже легкий холод. Чередуй». Что ж, к это относится в полной мере. «А еще мне показалось, что Эрмиор не хочет расставаться со мной, что вся эта наша беседа на грани делает интереснее не только мою жизнь, но и его. Посмотрим, что дальше, Твое Величество», — усмехнулась я про себя. «Сейчас же действительно нужно узнать как можно больше». Вдруг ответят. «Если ты хочешь, чтобы твоя избранница была носителем крови драконицы, то почему устраиваешь все эти мероприятия? Не легче ли проверить всех девушек, Через ту шкатулку и оставить лишь тех, в ком такая кровь есть. Я начала с самого невинного вопроса. Эрмер неожиданно грустно улыбнулся. «А ты думаешь, вас много? Вас сразу осталось бы две или три. Я вообще не чаял, что найду кого-то вроде тебя. Пришлось бы выгнать всех девушек сразу. Это хорошо по отношению к ним?» «Нет, разумеется». К тому же, было бы проблематично с технической точки зрения и невежливо каждую просить сдать кровь, да и нет необходимости. Я решил проверять лишь тех, кого уже проверил. Что это значит? Хм, видишь ли, например, во время представления невест я точно определил, в ком может быть хоть капля нашей крови, а в ком нет. Понимаешь ли, дракон во мне чует возможных самок. Это как запах, неощутимый больше никем. — Что? То есть во мне ты почуял что-то сразу? — изумелась я. — Хм, ну ты вообще изумила меня с самого начала, явившись из молиты с первыми лучами заката. — лукаво усмехнулся Эрмиор. — Но да, я ощутила нечто странное. Впервые подобное, но куда слабее, я ощущал рядом... — те, Тия. Опять те. пронеслось в голове, и сердце неприятно кольнуло. «Собственно, из общения с тобой я и выяснил в точности, как именно пахнет настоящая драконица», — задумчиво произнес Эрмиор. «Но, так или иначе, самец во мне точно знает, кого отсеять, а кому дать шанс». «И как я пахну?» — спросила я, не могла не спросить. М, -м, м Мария, лучше тебе этого не знать. Поверь, дракона не так легко держать». «Себя в руках в твоем присутствии, особенно когда твои горячие слабые ножки сжимают его шею в драконьей ипостаси». И замолчал. «Да уж, похоже, общаясь со мной, Эрмёр постоянно испытывает хм физическое возбуждение в любой из ипостасей, так что его хамство даже можно как-то понять. Сложно, когда рядом постоянно объект вожделения. Играть на этом? Пожалуй, нет». Моя задача — скорее переключить его на более возвышенный лад. Доказать, что запах моего разума и души ничуть не хуже запаха моего тела. И лишь потом дать насладиться физической близостью. Например, после свадьбы. Если я, конечно, хочу стать королевой. Вот этим доказательством я, похоже, и занимаюсь все дни в Гауддире. А драконище упорно меня на них провоцирует. Только вот не хочется доказывать. Надоело уже. Как хотелось бы, чтобы это он мне доказывал, драконище несчастный. Молчание затянулось. Рада, что хотя бы мой запах устраивает тебя в полной мере. Наконец, сказала я просто, чтобы что-то сказать. Эрмер поднял на меня задумчивый взгляд. Еще вопрос, Мария, или хочешь продолжить тему моего влечения к драконице? Глаза жестковато блеснули и испытующе уставились на меня. Нет. «Пожалуй». Я поймала себя на том, что могу вот-вот покраснеть. «Ну а как не смущаться, если он сидит так близко, а я точно знаю, что как-то там для него пахну, и он постоянно меня хочет?» «Что такое тайное знание?» — выдохнула я. «Пожалуй, нужно брать быка за рога, иначе мы с ним опять заиграемся. Слишком интересно обоим». Эрмьор посмотрел на меня взглядом, говорившим. «Ага, понимаю, что тебе это интересно. но на вопрос ответил. Спокойно и по существу. «Знания о драконах и о драконах. Свойства расы и наша роль в этом мире. Не волнуйся. Постепенно я сообщу тебе все, включая факты истории, о которых нет записей ни в одной хронике. Что-то ты узнаешь, когда я буду учить тебя магии. Пока же...» Эрмёр вдруг задумался. «Знаешь, слухи о тайном знании несколько преувеличены. Не такое уж оно и тайное». Кто-то знает, кто-то догадывается. Вся его суть сводится к магическим свойствам нашей расы и к двум из них особенно. Одно — то, что все знают. Магия мира держится на драконах, входит в нас, аккумулируется, исходит из нас. Поэтому когда-то мы хранили мир, и поэтому я до сих пор здесь. А еще наши предки... Ремер внимательно взглянул на меня, словно хотел понять, насколько серьезно я отношусь к его словам. Я кивнула, показывая, что слушаю внимательно. Умели открывать особые двери, двери в другие миры, и продолжил испытующе буравить меня взглядом. «В другие миры?» Словно бы удивленно переспросила я, а сердце быстро забилось. Вот оно, тонкая нить, догадки, все складывается в общую картину. «Да», — пожал плечами Эрмер, как будто непринужденно, но я заметила, что на самом деле он напрягся. «Ты ведь догадалась, когда мы говорили о том, чтобы найти драконью кровь за пределами мира? А? Догадалась ведь болотная маленькая драконица?» Его глаза лукаво сверкнули, но голос оставался совершенно серьезным. «Признаюсь, да, Эрмиор», — как можно спокойнее ответила я. «Только я не до конца понимаю, что это за миры, о чем идет речь». Врешь. уверенно заявил дракон и усмехнулся. Забыла, что я отличаю правду от лжи? Ты сама скоро так сможешь. Ты прекрасно поняла, что кроме нашего мира существуют и другие. И я сам сказал, что наши предки ушли именно туда. И тебе жуть как любопытно, что это за миры и при чем тут ты. Ты ощущаешь, что эти двери в иномирье как-то с тобой связаны. Просто думаешь, что если изображать недоумение, то ты вытянешь из меня больше информации. Не буду отрицать. — ответила я прежде, чем волнение окончательно захватило меня. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Пронеслось в голове. Остается надеяться, что Эрмиор списывает мою ложь лишь на озвученный им мотив. Хотя я незаметно сжала ладонью подлокотник кресла. Так хочется. Открыться полностью, рассказать правду. В конце концов, раз он знает о других мирах, раз драконы действительно открывали порталы, то, может быть, не так уж страшно, если он узнает, что свою драконью кровь я тоже принесла из другого мира. Что в этом, в конце концов, такого? Нет. Как совсем недавно, когда мне страстно захотелось отдаться ему, сгореть в жарких объятиях, родиться снова, я четко ощутила, что делать этого нельзя». «Все, что бы ни рассказала мне сейчас Эрмиор, будет полуправдой. Он не коснется чего-то очень важного, неуловимого. И пока я не узнаю этого, я не могу доверить свою тайну ему и не бояться. К тому же я выдаю себя за другую. Я обманываю всех. Еще хорошо, что мне удалось избежать прямых вопросов о моей жизни на болотах». «Да, я ощутила, что это очень важно и как-то связано со мной», — тихо ответила я. «Именно». Задумчиво усмехнулся Эрмиор. «Так вот, полагают, что драконы переселились на... Хм, другую планету. Ты ведь знаешь, малышка, что есть другие планеты? Там, у звезд. «Разумеется, Эрмиор». «Так вот, они ушли не туда. Они открывали особые двери и, покидая наш мир, уходили в другие». В голосе Эрмиора просквозила едва слышная печаль. «Я хотел бы найти кого-то из них, чтобы восстановить нашу расу». Спокойно продолжил он. Но как полукровки мне это недоступно. Я не могу, хм, построить полноценную дверь в другие миры. А вот ты можешь...» Он опять вперился в мое лицо своим острым, блестящим взглядом. «Ты лишена крыльев, но ты сможешь. Отсюда и твой дар открывать двери. Когда-нибудь ты проложишь пути в другой мир, и тогда ты мне поможешь с этим». Я опустила взгляд. «А вообще-то...» «Да, я получила главный ответ. Эрмиор пробовал открывать порталы, но не смог создать полноценный. Он хочет открыть дверь, вероятно, и в наш мир тоже, чтобы вернуть драконью кровь в свой мир. Картина в целом ясна. Но меня не пронзила молния радости. Сердце не возликовало от того, что я узнала необходимое. Все было обыденно, спокойно и даже болезненно». Я нужна ему, нужна как инструмент. Очень полезный, очень мощный инструмент. Со всех сторон полезный. И он делает все, чтобы этот инструмент хорошо и правильно использовать. Вот так. Интересы и дело. Как всегда. «Я нужна тебе, чтобы открыть такую дверь?» — спросила я, скрывая слезы, которые источало сердце. — Чтобы найти других драконов, как ты и говорил прежде. Так, да? Для этого? Да нет же. Он вдруг наклонился вперед и в его взгляде блеснул гнев. «Ты нужна мне...» «Хм, нужна для этого...» «Тоже, да», — закончил он спокойнее. «Полноправная принцесса драконов. И если со мной что-нибудь случится, действительно унаследуешь трон. Разве тебе этого мало?» «Да, мало, Эрмиор», — подумала я и возблагодарила Бога, что он не может читать мысли по-настоящему. «Мало». Я готова отказаться от всего этого, но получить одну весьма ценную вещь в этом мире твое долбанное драконье сердце, горячее, неутомимое, жесткое и возвышенное одновременно. Ничего не видела в жизни интереснее этого сердца. Мне даже не так нужна твоя рука и корона. А что с тобой может случиться? спросила я. Вот сейчас и я ощущала, что кто-то кое-чего не договаривает. «Драконы живут долго. Убить тебя и вряд ли магия мира удержится на одной драконице из болот. Так что маги не пойдут на такой шаг. Не думаю, будто тебе есть чего опасаться». Эрмиор отвернулся. «Похоже, я поймала его с поличным». «С любым многое может случиться», — ушел от ответа он. «Если не здесь, то хм, там. Пойдем». Он решительно поднялся и галантно протянул мне руку. Тебе пора осваиваться в новых апартаментах, выбрать себе фрейлин, принять портного. Я распоряжусь, чтобы за ночь тебе сшили платье, достойное наследной принцессы Андориса. Подожди, есть еще кое-что волнующее меня. И что же это? Что еще бесконечный источник забот для меня? «Дядя!» — воскликнула я. «И? Не думаю, что тебе стоит бояться этого кровосмесителя». Когда до Молиты дойдут новости, и он узнает, что я стала тем, кем стала, ему может прийти в голову, что можно получить выгоды от такой племянницы. — Не думаю, что он появится в Андорисе, — усмехнулся Эрмиор. — Судя по твоим рассказам, этот старичок достаточно насолил тебе, чтобы держаться подальше от могущественной новоявленной принцессы, а шантажировать тебя ему нечем. — Нечем, ага, — подумала я. вот у него как раз и появится чем меня шантажировать как только он увидит меня если он приедет я предпочла бы никогда его не видеть с долей брезгливости произнесла я даже так рассмеялся фермер. а хочешь он подмигнул мне я поговорю со своим коллегой из Молиты и твоего дядюшку упекут куда подальше нет ваше великодушие не знает границ принцесса ладно Этот болотный барон просто лишается права пересекать границу Андориса раз и навсегда. Пойдем. Как видишь, некоторые твои проблемы решаются очень просто. А у меня вдруг пробежали по спине мурашки. Что еще он знает о моих проблемах?